Часть 2. Изумрудный бал, двойные неприятности или добыть артефакт любой ценой. Глава 1. «Все свободны!» — разнесся по аудитории голос Всемила Мистре. На лице мужчины снова держалась добрая улыбка, которая в последнее время начала раздражать. «Адепт как Яра! А вас я буду настойчиво просить остаться!» «Так проси, зачем предупреждать?» — буркнула я себе под нос, усиленно кивая на прощание некоторым сокурсникам. «Связи. Мне срочно нужны сильные связи». «Подбирай руки и бежим, мелкая!» — зашевелился в моих волосах кузнечик. «Этот гологоловый что-то задумал. Говорю, тебе чует моя левая...» «И моя!» — вздохнула я. «Твоя левая пятка тоже зудит?» — вдохновился Пипи. О, мелкая! Тогда скорее переставляй конечностями. Вправо, вправо. Теперь влево. Обогнали, спряталась. Ага, выскочила. Давай, вот сейчас прыгай между ними, прыгай. Адепт, как яра, настойчиво позвал магистр, и моя надежда затеряться в толпе исчерпала себя. Подойдите. Я позволила потоку одногруппников протечь мимо меня, приняла обреченный вид, виновато потупила взор, а как быть? я девушка неудачница глупенькая дурочка если хотите все это я да да с самого начала занятий неделю как Всемил не мог от меня ничего добиться другие адепты уже вовсю осваивали процесс погружения в свое внутреннее я и слияние с магией в то время как я ни разу ее не вызвала к слову и не пыталась нет ее у меня конверт был ворованным медитация достаточно своеобразный предмет начал мужчина потерев лысую голову но считается одним из простых прыгай еще успеем мелкая по прежнему не научился пипе шептать тихо магистр посмотрел на мою шею где в волосах скрывался кузнечик в то время как я сделала невинный вид а что говорила не я пусть с зеленым сам разбирается проходили знаем И вы каждый раз находите отговорки, чтобы не выполнять мои указания, адепт как Яра. Вероятно, вы стесняетесь остальных. Поэтому я решил оставить вас после занятия. К тому же ваш фамильяр должен помогать. Но, как успел заметить, он только глупости вам нашёптывает. «Какие такие глупости?» — выскочил на мое плечо Пиппи. «Я мелкую учу жить по жизни правильно», «Чтобы без мучителей, а вы сидеть на одном месте заставляете. Да это неудобно вообще, лапы затекают». Всемил многозначительно промолчал и подошел ко мне все с той же радушной улыбкой. «Если не пытаться, то вы не добьетесь успеха, адепт как Яра». «Я пытаюсь, честно», — подняла я глаза. «Но что-то часто вам болит живот, голова кружится» и внезапно появляются красные пятна на коже. Именно на моем занятии. Я хотел бы вам верить, очень хотел бы, но не люблю, когда меня постоянно обманывают». «Я не обманываю, все выходит случайно», — вздохнула я, понимая, что вот-вот меня отправят к ректору и вообще выставят за двери Академии. Главное теперь вовремя сориентироваться и действовать. «А ведь за целую неделю я ничего толком не успела», Мне не удалось раздобыть артефакт. Да что там, не получилось даже просто поговорить с толковым артефактором. Как выяснилось, по-настоящему хорошие умельцы не спешили сотрудничать с первогодкой, у которой нет ни влиятельных знакомств, ни имени, ни денег. Я даже случайные встречи разыгрывала, то врезаясь в нужного мне мага, то выливая на него воду или еще какую -то жидкость, то находя внезапно выпавшие из его кармана предметы — Один раз повезло, на меня обратили необходимое внимание и даже и имя спросили, но, в общем, оказалось, и мою задумку он не смог бы воплотить в жизнь. Не самый светлый ум, что тут поделать. Мне всего-то требовалась вещь, аналогичная игле, которая переселила душу Рьяна в мое тело. Правда, теперь нужно в обратном направлении. Не каждый дипломированный специалист справится. Задача не из легких, Но я верила в изощрённые умы адептов и надеялась, В общем, признаю, план был плох. Зато имелся запасной, но он мне не нравился. Очень. Был, на крайний случай, и весьма прост. Пойти к Рианду Хэринсу и вручить ему подарочек в виде пожирателя душ. Последний, кстати, постоянно был при мне, близко к телу. Точное расписание занятий моего врага я давно изучила в информатории, разузнала план башни факультета некромантов поэтому теперь всегда была на готове, ведь меня скоро отчислят. Магии-то нет. Присядьте на мой коврик. Да-да, в этой аудитории все места — коврики. Никаких столов и стульев, потому как малообученные студенты порой парили во время медитации и не всегда приземлялись уверенно. Я снова громко вздохнула. Опустила плечи, заняла необходимое положение лотоса и смежила веки. «А ты помогай ей, Актониус!» «Ничего себе, даже имя моего кузнечика назвал!» «Подпитывай, подкачивай, урезай, направляй!» «Посмотрите на этого мага!» — раскомандовался, фыркнул Пипи, и на плече появились странные толчки. Оказывается, этот шестилапый приседал, поднимался, вытягивался вперед, чтобы потом повторить свои телодвижения — И так по нарастающей. Что ты делаешь? Подкачиваю тебе магию, разве не видно? Ты тоже старайся, а то этот гологоловый очень напоминает моего мучителя». Присел, встал, усиками пошевелил, присел и встал, напряжённо глядя на магистра широко открытыми глазами, который слышал весь разговор, но никак не отреагировал на оскорбительные слова. «Чего сидишь? Используй», — продолжал двигаться кузнечик. «Закройте сначала глаза, адепт как яра», — посоветовал Всемил, и я снова опустила веки. Приготовилась ничего не делать, как обычно, но Пиппи так забавно старался, что я решила хотя бы приложить усилия. Нет так нет, не особо нужно. Вспомните, что я говорил на лекциях. Медитация — это самый лучший инструмент для знакомства и слияния с магией воздуха. Отбросьте прочие ненужные мысли. «Есть только вы и мой голос. Слушайте». Ничего не происходило. Кузнечик продолжал приседать на моем плече. Я слышала унылые слова магистра о разных уровнях восприятия потоков магии. Его голос постепенно становился далёким, словно уносимым самим ветром. А потом была полная тишина, лёгкость, ощущение, что нет никаких преград, и я — пустой сосуд. Но самое удивительное, что наполнять его не нужно. Он уже полный. Я распахнула глаза и увидела, как все коврики в аудитории парят в воздухе, в то время как я продолжала сидеть на своем месте. Даже Пипи оторвался от моего плеча и теперь болтал лапами в невесомости. — Хорошо, очень даже хорошо, — дал оценку происходящему Всемил. Предметы рухнули на пол я словила упавшего кузнечика и рывком поднялась пораженно посмотрела на магистра потом на коврики снова на мужчину и поспешила прочь шла не разбирая дороги вспоминала свои ощущения и то что потом произошло не могла сродниться с мыслью что все это сделала я конверт не мой ворованный да его достал Рьян, но пипи «А расскажи-ка мне, как именно у меня оказался конверт перед тем, как мы с тобой попали сюда порталом? Ты был там, видел?» «Как-как? Появился?» Положил он лапки на мою грудь, продолжая сидеть в моих ладонях. «Каким образом? Где это происходило?» «Ты вообще ничего не помнишь, мелкая?» «О, сильно тебя мой мучитель стукнул, раз забыла!» «Вот ты стояла, потом появился конверт на столе. Все? Взяла, разорвала сразу и прочитала. «Ну, а я прыгнул тебе на голову, чтобы не потеряться случайно. Ты бы потом мучилась, искала меня. Я не мог себе позволить, чтобы ты волновалась». «То есть адресован он был мне?» — пораженно подняла я голову. Долго не могла сдвинуться с места. Потом куда-то шла, что-то делала, толком ничего не понимала. Смотрела на свои руки, сидела где-то. «Магия! Я обладала магией?» И теперь мне не нужно бояться, что меня выгонят из академии. Можно действовать более выверенно, осторожно, не нападать на первых встречных ради образования связей. Я имела право здесь находиться. Больше не нужно притворяться, избегать практических занятий, внезапно придумывая различные отговорки вроде недомоганий. Я маг. Слева мелькнула голубая ткань. Я чуть отклонилась но среагировала недостаточно быстро, потому тарелка, оказывается, я находилась в столовой, полетела мне прямо в лицо. Благо, удалось податься вперед, чтобы остатки каши ляпнулись на пол и не вымазали мою многострадальную форму. Комендант расстарался и выдал самое худшее, что у него имелось. «Вот так! Ты больше похожа на себя, убожество!» возвышался надо мной светловолосый приятель Васяна, в то время как остальная компания просто посмеялась и мимо прошла. «Нойс!» — процедила я. «Что тебе на этот раз нужно? Кажется, я уже извинилась перед тобой». «Думаешь, меня волнует твое жалкое бление? «А что тебя волнует? Твоя одежда снова чистая, вероятно, затронута твоя гордость. Но все уже забыли, что ты пострадал от обычного кузнечика». Парень сделал ко мне шаг. Пипи среагировал, выпрыгнул из волос и начал быстро приседать, приговаривая. «Бей его! Давай, бей же! Я качаю!» «Прекрати!» — прошептала я, в упор глядя на Нойса. «Сейчас появится магия! Давай, мелкая, для тебя я постараюсь!» Блондин отвлекся на телодвижение Зеленого, скорчил такую гримасу, что самой тошно стало, и захотелось его самого в кашу окунуть. «Что это он делает?» «Метится!» — усмехнулась я. Собирается прыгнуть и укусить тебя, яд под кожу впрыснуть. «Мелкая, нет же, подкачиваю!» — продолжал стараться кузнечик. «Сейчас последние несколько приседаний и будет готов к атаке. Бежал бы ты, Нойс, уносил бы поскорее ноги. Я своего бешеного фамильяра раздерживать не стану. Он отбитый на голову». Парень фыркнул, обернулся на занявших столик товарищей, словно реально задумался, как бы отойти — «Вот еще. Стану я бояться всяких недомерков!» Пиппи вдруг остановился и, как выдохнет, застонет громко, широко раскрыв пасть. Нойс попятился моментально, оказался возле друзей и даже сел спиной к нам. «Устал!» — выдал кузнечик. «Ты, если магию применять не собираешься, то зачем приседать заставляешь? Я же стараюсь!» «Спасибо!» — улыбнулась я и достала из сумки платок вытерла лицо с грустью посмотрела на испорченную кашу моя любимая бобовая вновь подняла взгляд на столик за которым сидел нойс и Васян, почему-то в этот момент наблюдающий за мной не ел в полухо слушал разговор приятелей улыбался им порой реагировал на какие-то реплики, но потом снова возвращался взглядом ко мне безмолвно напоминал о своем предупреждении точно И как я могла забыть? Не время расслабляться. Даже если у меня внезапно появилась магия и конверт на самом деле прислали мне, то это не значит, что можно перевести дыхание. Присутствовали два момента, из-за которых меня еще могли выставить вон.